В облике мужчины из высшего общества XVI и начала 17 века преобладала ярко выраженная мужественность, внушительный торс, узкая талия и крепкие бедра, которые конусообразно сужались, переходя в полные ноги, с мускулистыми икрами и аккуратными щиколотками. Для гармонии с мощным торсом была существенно важна пара замечательно красивых, стройных мужских ног, и появилось множество способов подчеркнуть их достоинства, например, подвязки накрест. Обычай носить подвязки накрест уходит в прошлое на сотни лет к тому времени, когда льняные или шерстяные полосы ткани наматывались поверх чулок от щиколоток до колена на манер портянок, а их концы заправлялись внутрь или завязывались. Часто анучи полностью заменяли чулки. И крестьяне, и джентри, нетитулованное мелкопоместное дворянство, обматывали ноги, Крестьяне для защиты, джентры для красоты. Подвязки накрест носили только придворные духовенства, и этот фасон с удовольствием переняли молодые аристократы во второй половине XVI века. В надежде привлечь внимание к ладным ногам, облаченным, как подобает, в гладко натянутые чулки, подвязки накрест завязывались так. Подвязка, которая теперь была сделана из шелковой ленты, прикладывалась спереди ниже колена, Концы отводились назад, где перекрещивались и завязывались большим бантом сбоку или реже спереди. Отличным образчиком этого стиля является бедный обманутый Мальволио из шекспировской «Двенадцатой ночи», но только вот Подвязка, прошу заметить, не обвивала ногу, словно виноград, садовую решетку, как показывают во многих постановках. Елизаветинские шелковые чулки были безумно дорогими. В счете от портного 1600 года указано, заплачено за пару мужских шелковых чулок 25 шиллингов. По тем временам это были большие деньги. Во времена... Елизавета бытовала еще одна любопытная мода, чисто мужская, на короткие штаны. Также известны как широкие штаны, чтобы окончательно вас запутать. Они входили в костюм, состоявший из двух частей, пышного на подкладке камзола, скроенного на подобие того огромного, который носил мистер Панч, и штанов, также мешковатых и пышных, даже, как я читала, с прорезями и отверстиями, которые доходили до колен, где прикреплялись к тонким чулкам, создавая с ними единую конструкцию. Это и были короткие штаны. Панч — аналог русского петрушки. Пышности добивались, набивая штаны тряпками, шерстью, волосом и даже отрубями. Есть замечательная история о молодом человеке, который, увлекшись горячей и оживленной беседой с группой дам, зацепился штанами, За гвозди оттуда посыпались отруби. Штаны осели к ужасу владельца и крайнему веселью и восторгу дам. Богатые аристократы хранили верность этому нескладному фасону вплоть до прихода короля Карла I, человека со вкусом, причем строгим, когда огромные камзолы и короткие штаны значительно усохли, однако щеголи продолжали заботиться о форме своих ног. И еще несколько десятилетий носили фальшивые икры по необходимости. Термины «стрелки» и «завитки» относятся к отделке или вышивке на внутренней и внешней стороне чулок, украшающей в первую очередь щиколотки или голени. Эти слова встречаются в источниках еще 1530 года. И даже сегодня любой производитель чулочных изделий поймет, о чем идет речь. Но происхождение этих терминов не ясно. Считается, что словом «стрелка» обозначается «стрелка часов» или широко распространенный рисунок елочкой. Это была декоративная техника, впервые примененная к изготовлявшимся на заказ чулкам, чтобы спрятать уродливые подгоночные швы на щиколотках. Вставные стрелки. Вшитые клинья, применявшиеся также для подгонки, они достигали 14-18 сантиметров в длину. В 16 и 17 веках и мужчины и женщины очень ценили искусно украшенные чулки, и на некоторых Чудесных полотнах такие можно увидеть. Мне очень нравится выставленный в музее Виктории и Альберта портрет Ричарда Секвилла, графа Дорсетского, написанный в 1616 году, изображающий его светлость в шикарных ярко-голубых шелковых чулках с великолепными стрелками от щиколотки до середины икры, выполненными золотой нитью с внешней и внутренней стороны. Музей изящных и прикладных искусств в Лондоне, создан в 1857 году, назван в честь королевы Виктории и ее супруга. Молодые люди могли привлечь внимание к своим ногам также посредством чулок с подкладкой. Это были верхние чулки, предохранявшие более изящные, дорогие, нижние, от контакта с грубой внутренней поверхностью сапог. Верхние части были великолепно украшены и окаймлялись тончайшей вышивкой. Они выглядывали из-за голенищ вышеупомянутых сапог или заворачивались поверх них. Будучи предметами роскоши, верхние части были съемными. Их носили с разными верхними чулками по необходимости. Пока что мы рассказываем в основном о мужчинах, следивших за капризами чулочной моды. Хотя в XVII веке женские чулки были точно такими же, как и мужские во всех отношениях, если не считать того, что их не было видно. Почти. После примерно 1625 года, когда юбки стали подметать подолом пол, и длина их оставалась такой последующие 50 лет. «Все начинает выглядеть гораздо веселее, легче и миловиднее», когда Карл II возвращается из изгнания в смехотворных ренгравах. Ренгравы — короткие штаны, такие широкие, что больше напоминают юбку. В свое время Карл весьма близко познакомился с множеством женских чулок и подвязок. Взять для начала хотя бы те, что носила его жена, Екатерина Браганская, возможно, Несколько жестковатые и перекрахмаленные, но те чулки, что носили его любовницы, леди Каслмейн, леди Портсмут, Люси Уокер и в особенности Нелл Гвин, были, я полагаю, намного приятнее на ощупь. Нелли из Уэльса знала, что почем, и лучшее приберегла для встречи с королем. Перевод Неймарк. В XVIII веке чулки, как мужские, так и женские, становились все более привлекательными, совершенными и удобными. Их вязали вручную или на станке. И хотя многие старики не желали отказываться от изготовленных на заказ чулок, каким привыкли в юности, молодые щеголи теперь носили полосатые, клетчатые и пестрые. В производстве чулок использовался хлопок, шерсть, джерси, комвольная пряжа или шелк, Популярными цветами были красный, алый, голубой, коричневый и серый, но подобающий одетый представитель среднего класса или аристократ надел бы черные, которые годились для любого случая, кроме свадьбы или бала, когда белый цвет был обязателен. Женские чулки заканчивались прямо над коленями. Выполнялись они Тонкой или грубой вязкой из комвольной пряжи хлопка шелкой совершенно уникального газового шелка. В 1755 году получила развитие новой идея, предложенная в Солсбери Джорнл, где предлагалось, чтобы имя дамы было выткано на чулке в процессе изготовления. Кому было похоже наплевать на свое имя, так это проститутки с великолепного полотна Уильяма Хоггарта сцена в таверне. Она чувственно раздевается при людях, на ней голубые чулки украшены алыми зигзагами и короной над вставными стрелками — подарок знатного клиента или краденой или куплены на барахолке, мы этого не знаем. Единственное, что нам ясно, эти элегантные чулки обеспечивают отличный пиар и привлекают должное внимание к ногам. Подвязки на девушке тоже алого цвета в соответствии с ее профессией. На другом конце социальной лестницы законодательница хорошего вкуса для аристократии добропорядочная Джейн Остин, которая испытывала явную слабость к чулкам, Она часто упоминает их в своих романах, а также в письмах к сестре Кассандре. «Ты ничего не говоришь о шелковых чулках, а посему я тешу себя надеждой, что Чарльз Фаул, близкий друг семьи, не смог их купить, поскольку мне будет затруднительно за них рассчитаться. Все свои деньги я потратил на покупку белых перчаток и розового фельдеперса. фильдеперс тонкий шелк, использовавшийся в качестве подкладки».